Еще некоторое время мы шли по ручью молча. В местах, где вода доходила мне выше колен, Акихира, без слов и невзирая на мое сопротивление, подхватывал на руки и нес. И если сначала я негодовала и пыталась вырваться, то в какой-то момент начала засыпать у него на руках подмирный такт шагов. Какой-то совершенно безумный момент.